Глава 2. Со временем Александрия становилась все легендарнее. Через два века после того, как был написан диалог гилис и искушаемые девушки», Александрия стала местом действия одного из величайших эротических мифов всех времен о любви клеопатры и Марка Антония. Рим Столица самого мощного средиземноморского государства того времени все еще оставался лабиринтом кривых, темных и грязных улочек, когда Марк Антоний впервые прибыл в Александрию. Внезапно перед ним раскинулся пленительный город, чьи дворцы, храмы, широкие проспекты и монументы излучали величие. Римляне полагались на свою военную силу и считали себя хозяевами будущего но не могли тягаться с неотразимой притягательностью золотой старины и былой роскоши. На основе желания, гордости и тактических расчетов могущественный военачальник и последняя царица Египта выстроили политический и сексуальный союз, возмутивший порядочных римлян. В довершении безобразия поговаривали, Марк Антоний намеревался перенести столицу из Рима в Александрию. Если бы любовники выиграли войну за Римскую империю, сегодня мы бы массово фотографировались на фоне вечного города Колизея и форумов в Египте. Как и сам город, Клеопатра воплощает причудливую смесь культуры и чувственности. Плутарх пишет, что она не была красавицей. Люди на улицах не сворачивали шеи при виде нее. Но она притягивала шармом, умом и красноречием. Голос ее отличался столь сладостным тембром, что, услышавшая однажды, уже не мог забыть его. И тембр этот, продолжает историк, по-разному звучал на разных языках, словно многострунный инструмент. Она могла без переводчика говорить с эфиопами, евреями, арабами, сирийцами, медианами и парфянами. Хитрая царица, не упускавшая никаких важных сведений, победила во многих битвах за власть в своей стране и за ее пределами. Но в решающей схватке потерпела поражение. Беда в том, что мы знаем только точку зрения ее врагов. В этой бурной истории книги также играют важную роль. Марк Антоний, мнивший себя без пяти минут повелителем мира, захотел сразить Клеопатру великолепным подарком. Он знал, что от золота, драгоценных камней и перов взор возлюбленной не засияет, ведь она привыкла ежедневно забавляться ими. Как-то раз, на исходе пьяной ночи, в порыве вызывающего бахвальства, Клеопатра растворила в уксусе громадную жемчужину и выпила ее. И Марк Антоний выбрал подарок, который она не встретила бы с утомлённо-презрительным видом. Положил к её ногам 200 тысяч томов для Великой библиотеки. В Александрии страсти питались книгами. Два писателя, скончавшиеся в XX веке, стали нашими проводниками по закоулкам этого города и нанесли пару слоев патины на Александрийский миф. Грек Константинос Кавафис, незаметный чиновник, долгие годы проработал на одной должности в отделе орошения Министерства общественных работ Британской администрации Египта. Ночами он погружался в мир наслаждений, приятелей со всего света и разврата международного масштаба. Как свои пять пальцев знал лабиринт александрийских борделей единственного прибежища его страсти, запретной и всеми глубоко презираемой по его собственным словам. Кавафис взахлёб читал классиков и почти никому не показывал свои стихи. В его самых знаменитых стихотворениях оживают исторические или вымышленные персонажи, населявшие Итаку, Трою, Афины, Византию. Другие тексты, более личные на первый взгляд, с надрывной иронией исследуют опыт зрелости. Тоску по юным годам, постижение удовольствия, удручающее наблюдение за бегом времени. На деле разница в тематике искусственна. Вычитанное, воображаемое прошлое волновало Кавафиса не меньше собственных воспоминаний. Бродя по Александрии, он чувствовал, что под современным городом пульсирует другой, невидимый. Великая библиотека канула в небытие, но ее отголоски, шепотки, бормотания все еще слышатся в воздухе. Кавафис думал, что Содружество призраков как раз и очеловечивает холодные улицы, по которым шагают одинокие и несчастные живые героя Александрийского квартета, Жустин, Дарли и в особенности Бальтазар, утверждающий, что был лично знаком с Кавафисом, постоянно поминают этого старого городского поэта. В свою очередь, четыре романа Лоренса Дарла, англичанина, задыхавшегося в английском пуританстве и английском климате, подхватывают и продлевают эротический и литературный миф об Александрии дарел попал туда в смятенные годы второй мировой когда египет был занят британскими войсками и город являл собой гнездо шпионов заговорщиков и как обычные искателей наслаждения никому не удалось точнее дарела описать цвета александрии физические ощущения пробуждаемые ею давящую тишину высокое летнее небо огненные дни ослепительную синеву моря, волнорезы, желтый берег. В глубине берега озеро Мариотис, современное название Мариют, подчас искрящиеся, словно мираж. Между водами порта и озером бесчисленные улицы, где вихрится пыль, роятся нищие и мухи. Пальмы, роскошные отели, гашиш, пьяный угар. на Наэлектризованный сухой воздух. «Лимонно-сиреневые закаты», «Пять раз «Пять языков», «Дюжина религий», «Отражение пяти флотов» в масляной воде. В «Александрии», пишет Дарл, «Плоть просыпается и бьется о решетке темницы». Вторая мировая война разорила город. В последнем романе «Квартета» Клеа описывает печальный пейзаж. Танки, застрявшие в песках, словно скелеты динозавров. Дуло крупных орудий, как поваленные стволы окаменелого леса. Бедуины, блуждающие по минным полям. Город из древля развратный, теперь напоминает гигантский общественный писсуар, подытоживает Клеа. В последний раз Лоренс Даррелл побывал в Александрии в 1952 году. Еврейской и греческой общины, тысячелетиями обживавшие город, бежали после Суэцкого кризиса, ознаменовавшего конец исторической эпохи на Ближнем Востоке. Возвращающиеся из Александрии путешественники рассказывают мне, что космополитичный, сладострастный город остался только на страницах книг.